архипелаг книга 2 страница 303 однако по важной особенности жизни замечено еще в учении дау мы должны ожидать что когда не стало политических тогда-то они и появились я рискну теперь высказать что в советское время истинно политические не только были но первое их было больше чем в царское время и второе они проявили стойкость и мужество больше чем прежние революционеры Это кажется в с предыдущим, но нет. Политические в царской России были в очень выгодном положении, очень на виду, с мгновенными отголосками в обществе и прессе. Мы уже видели, что в советской России социалистам пришлось несравнимо труднее. Да не одни же социалисты были теперь политические. Только с сплёснутые ушатами в пятнадцатимиллионный уголовный океан они невидимы и неслышимы были нам. Они были немы, не имея всех остальных. Рыбы их образ. Рыбы – символ древних христиан. И христиане же – их главный отряд. Корявые, малограмотные, не умеющие сказать речь с трибуны, не составить подпольного воззвания. Да им, по вере, это и не нужно. Они шли в лагеря на мучение и смерть, только чтобы не отказаться от веры. Они хорошо знали, за что сидят. и были неколебимы в своих убеждениях. Они единственные, может быть, кому совсем не пристала лагерная философия и даже язык. Это ли не политические? Нет. Уж их шпаной не назовешь. И женщин среди них особенно много. Говорит Дао, когда рушится вера, тогда ты -то и есть подлинно верующие. За просвещенным зубоскальством над православными батюшками, мяуканьем комсомольцев в пасхальную ночь и свистом блатных на пересылках мы проглядели, что у грешной православной церкви выросли все-таки дочери, достойные первых веков христианства, сестры тех, кого бросали на арены к кольвам. Христиан было множество, этапы и могильники. этапы и могильники кто сочтет эти миллионы они погибли безвестно освещая как свечи только в самой близи от себя это были лучшие христиане россии худшие все дрогнули отреклись и перетаились так это ли не больше разве когда-нибудь царская россия знала столько политических Она и считать не умела в десятках тысяч, но так чисто, так без свидетелей сработано удушение наших политических, что редко выплывет нам рассказ об одном или другом. Архирей Преображенский, лицо Толстого, седая борода, тюрьма, ссылка, лагерь, тюрьма, ссылка, лагерь, большой пасьянс. После такого многолетнего изнурения в 1943 году Вызван на Лубянку. По дороге блатные сняли с него камелавку. Предложено ему войти в синод. После стольких лет, кажется, можно было бы себе разрешить отдохнуть от тюрьмы. Нет. Он отказывается. Это не чистый сенот. Нечистая церковь. И снова в лагерь. А Валентин Феликсович Война-Ясенецкий, 1871 1961 годы архиепископ лука и автор знаменитой гнойной хирургии его жизнеописание конечно будет составлено и не нам здесь писать о нем этот человек избывал талантами до революции он уже прошел по конкурсу в академии художеств но оставил ее чтобы лучше служить человечеству врачом в госпиталях первой мировой войны он выделился как искусный хирург глазник После революции вел ташкентскую клинику, весьма популярную по всей Средней Азии. Гладчайшая карьера развертывалась перед ним, как и шли наши современные преуспевавшие знаменитости. Но войны Иосинецкий ощутил, что служения его недостаточно и принял сам священника. В операционной он повесил икону и считал студентам лекции в рясе с наперстным крестом 1921 год. Еще патриарх Тихон успел назначить его ташкентским епископом. В 20-е годы воин Ясенецкий сослан был в Туруханский край, хлопотами многих возвращен, но уже заняты были его врачебные кафедры, и его епархия. Он часто практиковал за защечкой епископ Лука. Валили валом больные и кожаные куртки тайком, а избытки средств раздавал бедным. Примечательно, как его убрали. Во вторую ссылку 1930 год Архангельс. Он постом был не по 58 статье, а за подстрекательство к убийству. Вздорная история. будто вот он влиял на жену и тещу, покончившего с собой физиолога Михайловского, уже в безумии шприцевавшего трупы растворами. останавливающими разложения, а газету шумели о триумфе советской науки и рукотворном воскрешении. Этот административный прием заставляет нас еще менее формально уразуметь, кто же такие истинно политические. Если не борьба с режимом, то нравственное или жизненное противостояние ему – вот главный признак. А прилепка статьи не говорит ни о чем. Многие сыновья раскулаченных получали воровские статьи, но выявляли себя в лагерях истинно политическими. В Архангельской ссылке военный Истинецкий разработал новый метод лечения гнойных ран. Его вызывали в Ленинград, и Киров уговаривал его снять сан, после чего тут же предоставлял ему институт. Но упорный епископ не согласился даже на печатание своей книги без указания в скобках сана. Так, без института и без книги он окончил ссылку в 1933 году. Воротился в Ташкент, там получил третью ссылку в Красноярский край. С начала войны он работал в сибирских госпиталях, применил свой метод лечения гнойных ран. И это привело его к сталинской премии. Он согласился получать ее только в полном епископском облачении. На вопрос о его биографии студентам мединститутов отвечают сегодня. О нем нет никакой литературы. А инженеры? Сколько среди них, не подписавших глупых и гнусных признаний во вредительстве, рассеяны и расстреляны. И какой звездой блещет среди них Петр Акимович? Иоакимович Пальчинский, 1875-1929. Это был инженер-ученый с широтой интересов поразительный. Выпускник, 1900 год, горного института, выдающийся горняк. Он, как мы видим из списка его трудов, изучал и оставил работы по общим вопросам экономического развития, о колебаниях промышленных цен, об экспорте угля, о об оборудовании, о работе торговых портов Европы, экономических проблемах портового хозяйства, о технике безопасности в Германии, о концентрации в германской-английской горной промышленности, о горной экономике, о восстановлении и развитии промышленности стройматериалов СССР, об общей подготовке инженеров в высших школах и сверх того работы по собственно горному делу, описание отдельных районов и отдельных месторождений. И еще не все работы, известны нам сейчас, как военная синецкая в медицине, так горе бы не знал и Пальчинский в своем инженерном деле. Но как тот не мог не содействовать вере, так этот не мог не вмешаться в политику. Еще студентом Горного института Пальчинский счистился у жандармов вожаком движения, в 1900 году председательство на студенческой сходке. Уже инженером в 1905 году в Иркутске занимал видное место в революционных волнениях и был по делу об Иркутской республике, осужден на каторжные работы. Он бежал, уехал в Европу и перед тем, сочувствуя анархистам, здесь он сблизился с Кропоткиным. В годы эмиграции он совершенствовался по нескольким инженерным профилям. Изучил европейскую технику и экономику, не, не упускал из виду и программу народных изданий для проведения анархистских идей в массах. В 1913 году администрированный и возвращаясь в Россию, он писал Кропоткину. В виде программы своей деятельности в России я поставил всюду, где бы был в состоянии принять участие в развитии производительных сил страны вообще и в развитии общественности самодеятельности в самом широком смысле этого слова. В первый же объезд крупных русских центров. Ему наперебой предлагали баллотироваться в управляющие делами Совета съезда горнопромышленников, предоставляли блестящие директорские места в Донбассе, консультантские посты при банках, чтение лекций в горном институте, пост директора горного департамента. Мало было в России работников с такой энергией и такими широкими знаниями. И какая же судьба ждала его дальше? Уже упоминалось, что он стал в войну товарищем председателя военно-промышленного комитета, а после февральской революции товарищем министра торговли и промышленности. Как самый очевидно энергичный из членов безвольного временного правительства, Подчинский был в Корниловские дни генерал-губернатором Петрограда, в Октябрьске начальником обороны Зимнего дворца. Немедленно же он был посажен в Петропавловку, просидел там 4 месяца, правда отпущен. В июне 1918-го арестован без предъявления какого-либо обвинения. 6 сентября 1918 включён в список 122 видных заложников. Если будет убит ещё хоть один из советских работников, ниже перечисленные заложники будут расстреляны. Петро Щека, председатель Г. Боки, секретарь А. Иосилевич. Однако не был расстрелян. а в конце 1918 года даже освобожден из-за неуместного вмешательства немецкого социал-демократа Карла Моора, изумленного, каких людей мы гноим в тюрьме. С 1920 года он профессор Горного института, навещает и Кропоткина в Дмитрове после скорой его смерти, создает комитет по неудавшемуся увековечению его памяти. И вскоре же за это или за то, Не за это снова посажен. В архиве сохранился любопытный документ об освобождении Подчинского из этого третьего советского заключения. Письмо Московский рефтрибунал от 16 января 1922 года. Ввиду того, что постоянный консультант Госплана инженер П.А. Пальчинский 18 января сего года в три часа дня выступает в качестве докладчика в Южбюро по вопросу восстановления восстановлении южной металлургии, имеющей особо важное значение в настоящий момент, Президиум Госплана просит Рептрибунал освободить товарища Пальчинского к указанному выше часу для исполнения возложенного на него поручения». пред Госплана Кржижановские СГАОР фонд 3348 единица хранения 167 лист 32 просит и довольно бесправно и только потому что южная металлургия особо важное значение в настоящий момент и только для исполнения поручения а там хоть пропади хоть забирайте в камеру назад нет Пальчинскому дали еще поработать над восстановлением горной добычи в СССР После героической тюремной стойкости его расстреляли без суда только в 1929 году. Надо совсем не любить свою страну, надо быть ей чужаком, чтобы расстреливать гордость нации, ее сгущенное знание, энергию и талант. Да не то же ли самое через 12 лет с Николаем Ивановичем Вавиловым? Разве Вавилов не подлинный политически по горькой нужде. За 11 месяцев впоследствии он перенес 400 допросов и на суде 9 июля 41 года не признал обвинений. А безо всякой славы мировой гидротехник профессор Родионов, о нем рассказывает Витковский, попав в заключение он отказался работать по специальности, хотя это самый легкий был для него путь и наточал сапоги. Разве это не подлинный политический Он был мирный гидротехник, он не готовился к борьбе. Но если против тюремщиков он уперся в своих убеждениях, разве они исты политические? Какая ему еще партийная книжка? Как внезапно звезда ярчеет в сотни раз и потухает, так человек, не расположенный быть политически, может дать короткую, сильную вспышку в тюрьме и за нее погибнуть. Обычно мы не узнаем этих случаев. Иногда о них расскажет свидетель. Иногда лежит блеклой бумажкой, по ней можно строить только предположения. Яков Ефимович Почтарь, 1887 год, беспартийный врач. Сначала войны на 45-й авиабазе Черноморского флота. Первый приговор военного трибунала Севастопольской базы 17 ноября 41 года. 5 лет ИТЛ. Кажется, очень благополучно. Но что это? 22 ноября второй приговор расстрел. И 27 ноября расстрелян. Что произошло в роковые пять дней между 17 и 22 вторым? Вспыхнул ли он как звезда или просто судии похватили, что мало от раскисты чистокровной политического политический этого у них не отнять. Мне кричат, мне колокольчиком звонят: "Станьте на место". Говорить о единственных политических, а не сокрушимых коммунистах. кто и в лагерь продолжал свято верить. Хорошо, отведем им следующую отдельную главу. Историки когда-нибудь исследуют, с какого момента у нас потекла струйка политической молодежи. Мне кажется, 43-44 года. Я не имею в виду молодежи социалистов и троцкистов. Почти школьники, вспомним Демократическую партию 44 -го года, вдруг задумали искать платформу, отдельную от той, что им усиленно предлагают, подсовывают под ноги. Ну кем же их еще назвать? Только мы и о них ничего не знаем и не узнаем. А если 22-летний Аркадий Беленков садится в тюрьму за свой первый роман «Черновик чувств» 1943, не напечатанный, конечно, а потом в лагерь пишет еще, но на грани умирания доверяет стукачу Кермаеру, И получает новый строк. Неужели мы откажем ему в звании политического? По первому делу он теперь реабилитирован. Значит, если бы не второе. В 1950 году студенты Ленинградского механического техникума создали партию с программой и уставом. Многих расстреляли. Рассказал об этом Арон Левин, получивший 25 лет. Вот и все. Придорожный столбик. А что нашим современникам политическим нужны сколько и несравненно большее, чем прежним революционерам, это и доказывать не надо. Прежде за большие действия присуждались легкие наказания, и революционеры не должны были быть уже так смелы. В случае провала они рисковали только собой, не семьей, и даже не головой, а небольшим сроком. Что значило до революции расклеить листовки? Забава. Все равно, что голубей гонять. Не получишь и трех месяцев срока. Но когда пять мальчиков группы Владимира и Гершуни готовят листовки, наше правительство скомпрометировало себя. На это нужна примерно та же решимость, что пяти мальчикам группы Александра Ульянова для покушения на царя. А как это само возгорается, как это пробуждается само в себе? В городе Ленинский-Кузнецкий единственная мужская школа. С девятого класса пятеро мальчиков, Миша Бакс, их комсорг, Толя Тарантин, тоже комсомольский активист, Ветлел Рейтман, Николай Конев и Юрий Аниканов теряют беззаботность. А они не терзаются девочками, не новыми танцами, а они оглядываются на дикость и пьянство в своем городе и долбят, и листают свой учебник истории, пытаясь как-то связать, сопоставить. Перейдя в 10 класс, перед выборами в местные советы 1950 год, они печатными буквами выводят свою первую и последнюю простоватую листовку. «Слушай, рабочие, разве мы живем сейчас той жизнью, за которую боролись и умирали наши деды, отцы и братья? Мы работаем, а получаем жалкие гроши, да и те зажимают. Почитай и подумай о своей жизни». Они сами же тоже только думают. и поэтому ни к чему не призывает. В плане у них был цикл таких листовок и сделать гектограф самим. Клеили так, шли ночью по городу Гурьбой. Один налеплял четыре комка хлебного мякиша, а другой на них листовку. Ранее весной к ним в класс пришел новый какой-то педагог и предложил заполнить анкеты печатным почерком. Продал ребят Федор Полотнянщиков, позже Порторг, Полысаевская школа. Страна должна знать своих стукачей. Умолял директор не арестовывать их до конца учебного года. Сидя уже под следствием, мальчишки больше всего жалели, что не побывает на собственном выпускном вечере. Кто руководил вами, сознайтесь. Не могли поверить гибисты, что у мальчиков открылась простая просто совесть. Ведь случай невероятный. Ведь жизнь дана один раз. Зачем же задумываться? Карцеры, ночные допросы, стояние, закрытое уж, конечно, заседание. Обл. суда. Судьей Пушкин, вскоре осужденный за взятки. Жалкие защитники, растерянные заседатели, грозный прокурор Трутнев. Всем по 10 и по 8 лет. И всех с 17-летних в особлаге. Нет, не врет старая пословица. Смелого ищи в тюрьме. Глупого в политруках.